Третье. Кэмпер со скоростью не больше 15 миль в час катился вперед, кренясь в сторону обочины, отталкивая патрульный автомобиль. Металл скрежетало металл. У Верна отвисла челюсть, он развернулся к Барри. Адвокат его достал. Поэтому Верн врезал Барри в глаз. И тот шлепнулся на пятую точку. «Останови их!» — рявкнул Рид через открытую дверцу патрульного автомобиля, который отталкивал Кемпер. «Стреляй по колесам!» Верн вытащил пистолет. Кэмпер освободился от патрульного автомобиля и начал набирать скорость. Под углом выехал с обочины на середину дороги. Верн целился в заднее правое колесо. Слишком быстро нажал спусковой крючок. Пуля прошла выше, пробив стену Кэмпера. Их разделяло уже. Ярдов пятьдесят. Стоит Кэмпро окончательно выровняться, и он тут же уедет. Верн тщательно прицелился, снова сосредоточившись на заднем правом колесе. Но пуля ушла в молоко, потому что Барри Холден уложил полицейского на землю.